Дружба двух миров. Дело было вечером после победы над Кё, сразу освободивши нас от головной боли. Ларк устроил в замке ограмный праздник в честь нашей победы, до него мы весь день отдыхали, вымотанные недавней битвой, и иногда ходили смотреть, как Ларк, будучи организатором, носился в мыле с подготовкой праздника. Ну что, не хочу читать длинных речей, поэтому давайте просто выпьем за сломанные мечты Кё о власти над миром и конец войны. Ура! Мы дружно подняли бокалы и выпили. Когда я понимаю, что битва в ске позади, мне сразу на душе становится легче. А, у Насти сегодня отличная еда. Ты всё-таки приложил к ней руку, пренёк? Неужели заметно? Я видел, что на кухне явно не хватает рабочих рук, пожалился и решил помочь. Разумеется, мне было бы неловко сидеть на празднике, не отплатив так или иначе за гостеприимство. Ещё бы, вся еда, над которой ты работаешь, сразу становится вкусной. Мог бы и не утверждать себя. Я высказала Китзону своё мнение относительно моего вклада. И это мне говорит человек, который радостно притащил на кухню свежепойманную рыбу со словами: "А давайте на сегодняшнем празднике главным блюдом будет вот это". Повара все растерялись. Они ведь заранее составляли меню. Как раз поэтому рыбаку Китзону пришлось заниматься мне. Наверное, стоит восхититься тем, что она отправилась рыбачить уже на следующий день после тяжёлой битвы. Да ладно тебе. Зато благодаря этому у нас теперь ещё больше вкусной еды, возразила Китзуна, слегка надувшись. Кстати, на Афоме, а ты не горисуши какие-нибудь умеешь делать? Ты за ты рыбы-минир сделал. Французское блюдо, рыба, приготовленная в одноимённом соусе, который делается из масла, петрушки и лимона. А мне нигири-суши хотелось. А, нигири-суши? Ну, если есть рис, уксус и хорошая рыба, то почему бы и не сделать? Даже в параллельных мирах Рис достать не проблема. По крайней мере, это одна из тех вещей, которые связывают мой мир и мир Кидзона. По легенде, Рис здесь распространяли герои прошлого и пшеницу тоже. Правда, она не совсем так, к которой я привык, поэтому я называю её квази-пшеницей. «Суши, паренька, это должно быть нечто невероятное. Молодой господин, ты так и не собираешься называть меня как положено? То есть ты даже умеешь крутить суши руками как профи?» Спросила Кидзона. Сейчас вернусь. Я сбегал на кухню, где взял уже сваренный рис, а также смешал уксус с сахаром и солью, чтобы получился соус. Перемешав всё вместе, получил сери рис для суши. Затем остатки рыбы, которую поймала кидзона, порезал на небольшие ломтики. Мастера суши называют их ната. Так, а теперь смотри. Я помыл руки, взял в одну ладонь ната, слегка приправил васаби, точнее, местной смесью пряных трав. отдалённо похожих по вкусу. Положил на сярии, проделал в рисе дырочку и пару раз сжал. Дырочку в сярии делать очень важно, так суши будет таять во рту. Вот и всё. Это была техника к тегаэси. Не так уж и сложно, правда? Слишком быстро. Я ничего не рассмотрела. Призналась Китзуна, хмуро глядя на меня. Смотри внимательно, тут ничего сложного. Я и сам всего лишь подражаю тому, как работают настоящие повара. «А по-моему, ты в совершенстве освоил эти движения, раз работаешь так быстро?» «Тебе кажется. Так вот, если на это плохо липнет к сере, то используется техника от АТГСи, ясно? А та, которой издревле пользуется во всех ресторанах суши, это ХонТГСи». Я медленно и терпеливо показывал Кидзуни различные способы приготовления суши. «Кажется, я с семьей в последний раз ел суши в ресторане полгода назад». По какой-то причине мы пришли не в современное заведение с контейнерными лентами, а в традиционное, где сидишь за стойкой, а суши-мастер перед тобой готовит. Помню, родители и младший брат мне сказали, чтобы я внимательно следил за руками повара, а с тех пор всякий раз, когда я предлагаю поесть суши, мне говорили, чтобы я готовил их сам. Потом семья даже начала заказывать мне суши. Неужели они как раз и водили меня в тот ресторан, чтобы я научился это делать? Как-то даже тоскливо стало. Эх. Сможешь так же, леди Кедзуна? Нет, это мне не по силам. С первого взгляда ясно, что это для меня слишком. Чего ты пугаешься, если даже не пробовала? Только не отравись случайно, а то тут параллельный мир, а не Япония. Я же не прошу у неё открывать свой суши-ресторан. Для внутреннего потребления такого хватит. Нафами сама, почему вы обсуждаете приготовление еды даже на празднике в честь Победы? Рафо? Наконец-то пришли Рафталия и Рафтян, они привели с собой Грасс. Кедзуна хотела нигери суши. Я по одному передал Кедзуне свои опытные образцы суши, приготовленные разными методами, а из остатков сделал в тарелке террасе суши. Грубо говоря, салат из ингредиентов для суши. И протянул рафталии. А, большое спасибо. Уверена, это тоже очень вкусно. Очень правильное сочетание. Террасе суши и рафталия в одежде храмовой жрицы. Правильно я сделал, что заказал ей этот наряд. Готово! А вас клекнула кидзуна, ставя на тарелку не нигири суши, а нечто вроде рисовых шариков онигири. Ну, для первого раза вполне сойдёт. Главное, что форма похожа. Леди Кизуна: "Что-то мне кажется, твои суши во рту таять не будут". Суши? Что ж, Кизуна всегда любила рыбу, сказала Грас, тоже пробуй эксперимент кидзуны. Любила? Но почему теперь я тоже должна её готовить? Из слов Грас понятно, что она уже знакома с суши. Не то чтобы я удивился, ведь она даже выглядит как японская красатка. Разумеется, в параллельном мире нет Японии, но у неё даже произношение правильнее, чем у большинства местных жителей. А суши на фуми просто тают во рту. Китзона, тебе нужно работать над собой, заключила Грас. С какой стати? С такой, что ты священный герой? Парировала Лаграс, не отвлекаясь от суши. Не переживай, если у тебя выйдет что-то совсем неудачное, вон там готов его сожрать что угодно. Я показал пальцем на стол, за которым Фура ела всё, что попадается под руку. М-м, какой вкусный рис. Неужели вы считаете Фуру кухонным баком? Так почему бы и нет? В эту обжору что не кинь, всё пропадёт. Я понимаю, что Фура всё съест. Меня смутило то, что меня сравнивают с Нафуми. Эх, парянёк, никогда не можешь вовремя остановиться. Кетзуно и Лорк почему-то смотрели на меня удручённо, но мне на это плевать. «Ну да ладно. Главное сейчас, чтобы веселился паренёк и его друзья. Ведь это они лучше всего проявили себя во время войны». «Это ведь ты больше всего хотел праздник, Ларк», – возразил я, «потому что лично мне хотелось просто отдохнуть и расслабиться. Мы с Рафталией страшно вымотались, так что назначь лучше душой вечеринки Лисию. У меня ещё полно дел». «А?» А Лисия шалилась, заозиралась по сторонам, не ожидав такого внимания. Именно она во время битвы с Кио по-настоящему раскрылась. Вне всякого сомнения, её вклад в победу оказался решающим. «Ничего ты не понимаешь, паренёк. Мне нужен тип, который может пить как не в себя. И если я начну спаивать Лиди Лисию, меня будет ругать Террис, а мне оно надо?» С какой статьи я должен был догадаться, что он рассчитывает именно на это? И что за намёки на то, что меня можно спаивать безнаказанно? «Кидзона, помогай мне. Тоже пей!» – бросил я. «Я несовершеннолетняя!» – выкрикнула она и сбежала. Давай, давай, Пряняк, пей. Алкоголь отлично восполняет силы. В нём, конечно, много питательных веществ, но я бы не сказал, что это хорошее средство для борьбы с усталостью. Я слышал, от этого сон беспокойный становится. Не могу подтвердить, потому что никогда не пью нею. Впрочем, коголевые ягоды действительно хорошо восстанавливают манавый дух. Видимо, в этом мире эффект у алкоголя похожий, и для восстановления после заклинаний он подходит идеально. Как бы там ни было, мне пришлось пить сларкам. Он явно достал из-за кромов лучшие бутылки самого вкусного алкоголя. В особенности всякого фруктового вина. Я, может, не эксперт в алкоголе, но во вкусах разбираюсь. Вот, видимо, и ещё одна специфика параллельных миров. В разных трактирах, да и не только в них, можно встретить множество разных вкусов и ароматов. Я в своё время работал в трактире Рюта, где мешал коктейли. Там продавали рютскую отвертку, довольно горькую вещь. Но не буду отвлекаться... Я решил, что Ларка лучше поскорее спаить и подливал ему ровно столько же алкоголя, сколько и он мне. Э-э <связывая> Уже скоро Ларк начал пьянеть, а его лицо краснеть. Такими темпами он быстро подстал свалиться. За победу! <связывая> Ле, леди Лисия! Ты как? Нормально? <связывая> Ларк на заплетающихся ногах подошёл к мирно ужинавшей Лисии и начал её осаждать. Темня. Слушай, Ледя, в тебе скрыта огромная сила. А когда ты её освоишь, нам с тобой не плохо бы сразиться. Ицки сама. Ицки даже не в этом мире. Смысл звать его на помощь. Нафуми-сан подала голос Террис, ужинавшая возле Лиси. Затем с улыбкой показала Ларку на бутылку вина в его руке. "Ларк, не смешались с Юсан", попросила она и протянула Ларку бокал. Пьяный в стельку и даже смотрящий куда-то в пустоту, Ларк слегка протрезвел, увидел лицо Террис и перешел от Лисии к ней. «Со мной всё хорошо, Террис!» «Да, я в этом и не сомневаюсь. Вот, Нафами-сан, присоединяйтесь!» Террис вручила Ларку бокал и выпила сама. У меня тем временем было впечатление, что Ларк окончительно протрезвел. «Ах, Террис, я...» «Что ж ты, Ларк? Будь веселее! С тобой, Нафами-сан, тебе нечего бояться!» Казаться без конца надувавшийся алкоголем и Ларкас осознал, что предел его сил близок, и даже слегка побелел. Думая, мне стоит выпить первым, я озал помысушил бокал, и Тарис посмотрела на Ларкаса с улыбкой: "Мол, твой черёд". Я так просто не объянею. Ларкас решительно выпил свой бокал и для убедительности показал большой палец. "Ну-ка!" Не договорив, он закатил глаза и начал падать, но Тарис успела его подхватить. «Ладно, Ларк, я отнесу тебя в комнату. Извините, что мы уходим так рано». «О-о-о-о-о-о!» <связанные> <связанные> Он однозначно вдрызг пьян. Кажется, в прошлые разы Торис уносила его ещё до того, как он так напивался. Видимо, она уже прекрасно знает, где его предел. Как бы там ни было, от главного нарушителя спокойствия мы избавились. Осталось теперь найти удачный момент и сбежать самому. Я пошёл к Эдзуне, которая продолжала крутить суши. «Тебя и правда алкоголь не берёт на афуме?» Мне так часто говорят. Откровенно говоря, меня это не особенно радует, потому что из-за этого мне приходится нянчиться с пьяницами. Кстати, в этом мире есть удивительные рыбы, которые могут плавать внутри вина. Видела их на Афоме. Нет ещё. Как я вообще должен поддерживать разговор о таких рыбах? Тоже мне, выбрала тему. Как продвигаются суши? Да никак. Я просто хотела попросить тебя их сделать и всё. Поскольку Лорка уже унесли, вновь появились Рафталия и Грас и подошли к нам. Как тебе праздник? спросил я у Грас. Очень радостный. Вспоминаются балы и деньки. Давид Китзона. Конечно. Самым большим был, конечно, по поводу победы над магическим драконом. Тогда весь мир отмечал. А, это тот император драконов, который был в этом мире последним боссом для Китзоны. Насколько я помню, ей в параллельном мире достались вполне традиционные героические приключения. Всё просто и понятно. Как же много воды утекло с тех пор. Я и не думала, что мы дойдём до такого, продолжила Грас, вспоминая прошлое. Мы должны дальше сражаться за один нашего мира Кетзона. Ага, это точно. Нафус с нами больше не будет, так что нам придётся самим защищать наш мир. Кстати, а её ноги так и не пришла? Я слышал, её отправили в страну Кё объяснить, что случилось. Впрочем, пусть о таких вещах теперь пеккутся Кетзона и её друзья, а мы просто вернёмся к себе домой. «Как же я замучился. Вот бы отдохнуть от всего этого!» Бросил я, когда праздник закончился, и я сказал Китзуне, что мы возвращаемся в комнату. «Полностью согласна!» — поддержала меня Рафталия. «Феросеич ест. Сколько она там собирается сожрать?» Лисия, кажется, слишком устала, потому что уснула прямо на столе в углу зала. Я разбудил её и сказал, чтоб шла к себе. «Да, кстати, Эснобард сказал, что завтра на лодке отвезёт нас на горячие источники». Вспомнил я. Хорошо, лучше так, чем излишне громкая вечеринка с пьяными людьми. Ну что ж ты так? Это звалась китзона. Ларк ведь просто хотел проявить гостеприимство, просто по-другому он этого не умеет. Ну, действительно, возможно, мы сюда уже никогда не вернёмся, так что я вполне понимаю его желание тянуть на послёдок по полной. Правда, всё может сложиться и так, что мы ещё увидимся. Но сразу поймём, если наши миры свежт волной. Потому что от этого воровского ростаят уровень. Думаю, я воспользуюсь таким случаем, чтобы поговорить с ним. Хотя, на самом деле, нашим Миран будет лучше, чтобы мы больше не встречались. Ладно, до завтра. Пока. Попрощавшись с Китцуной, мы вернулись в комнату и легли спать, измученные проклятием.